Глава восьмая Полиция объявляет розыск Джокера и начинает прочесывать гостиницы. Около пяти часов Джой покинул пляж в Антибах, куда он приехал, чтобы сбежать встречи с Софией. По дороге в Каны ему еще раз пришла в голову мысль заглянуть в золотой шар. Он почувствовал радость, что снова увидит Джанетт. Он знал, что родители его не хватятся, так как до вечера пробудут в Ницце, а потом отправятся на просмотр. В машине у Джоя был костюм, так что ему не понадобилось заезжать в отель, чтобы переодеться. Оставив машину у казино, он медленно отправился по улице Фош, разглядывая по дороге витрины магазинов. Вскоре до него дошло, что на длинной пустынной улице было слишком много сыщиков в штатском, и он насторожился. Эти мужчины, в которых безошибочно угадывались полицейские, ходили парами от магазина к магазину, заходили иногда внутрь и проводили там несколько минут. Двое мужчин шли в направлении Джоя. Чувствуя, что они сейчас зайдут в магазин, торговавший книгами, он ускорил шаги и опередил их. В магазине не было покупателей, и продавец сразу же подошел к Джою. Но он сказал, что хочет сам выбрать что-нибудь, и зашел за стеллаж с книгами. Выждав момент, когда детективы занялись с продавцом, он незаметно выскочил из магазина. С необъяснимым чувством волнения он зашел в золотой шар. Джанет стояла за стойкой, и просматривала газеты. Поздоровавшись, он прошел к стойке и сел на табурет. — Я сейчас читала об этом ужасном убийстве, — сказала она, поеживаясь. — Вы не видели газеты? — Да. Ему было неприятно, что она заговорила об этом. Это было его личное дело, и ему не хотелось обсуждать его с ней. — Можно мне сухого вермута со льдом? — спросил он чтобы обтлечь ее от газеты. — Конечно. Теперь Джанет была в белой блузке и синих брюках. Когда она потянулась за бутылкой на полке, он увидел, как ее крепкие груди натянули ткань, и он почувствовал желание. — Я как-то видела в кино Люсиль Бало, — сказала она, ставя бутылку на стойку. — Она мне понравилась. Она была такая хорошенькая. Джой сутулился. «Теперь полиция разыскивает какого-то человека», — сказал он, наблюдая, как Джанет кладет лед в его бокал. «Сыщики обходят все магазины на вашей улице». «Значит, им известно, кто это сделал?» «Не знаю, но они определенно кого-то ищут». Она налила вермута в стакан. «Надеюсь, они быстро найдут его», — сказала Джанет. «Неприятно, когда в городе средь бела дня разгуливает сумасшедший». Джой оцепенел. Ему было тяжело выслушивать от нее все это. «Сумасшедший? Я не думаю, что он сумасшедший», сказал он и отпил из бокала. «По-моему, он просто человек, решивший проверить свою храбрость». Джанет склонилась над газетой, и волосы упали ей на лицо. «Нет, он все же сумасшедший», упрямо сказала она. В газетах так и говорится. — Вы меня не поняли, — сказал Джой. Ему ужасно хотелось развить перед ней свою точку зрения. Ему было невыносимо, что она считает его сумасшедшим. — Я считаю, что это человек, испытывающий свою храбрость. Джанет подняла голову и посмотрела на него. — Какие странные вещи вы говорите, — сказала она. И Джой увидел недоумение в ее глазах. «В этом нет ничего странного», — резко сказал он. «В конце концов, убивая эту девушку, тот человек тоже подвергал свою жизнь опасности. Ведь правда? Возможно, он сделал это, повинуясь какому-то внутреннему побуждению. Если вы не испытываете свою храбрость, свою сообразительность, откуда вам знать, на что вы способны?» Серьезный тон Джоя еще больше удивил девушку. «Не понимаю». — сказала она. — Зачем же нужно кому-то причинять страдания только из-за того, чтобы испытать свою храбрость? Это ужасно. Есть много способов проверить себя. Джой нетерпеливо повернулся на табурете и горячо заговорил, сжимая кулаки. — Вы ошибаетесь. Чтобы проверка была абсолютно настоящей, нужно поставить себя в безвыходное положение. «Любые головокружительные испытания храбрости все же оставляют лазейку для отступления. Но если вы убьете кого-нибудь, то дороги назад нет. Мертвого не воскресишь!» Он начал постукивать по стойке, потом продолжал. «Представьте себя в подобном положении. Представьте себя с мертвой девушкой на руках в переполненном отеле». «Любой промах может стоить вам жизни. Вот это проверка! Вы согласны?» «Неужели вы верите, что человек в здравом уме может убить кого-нибудь только для того, чтобы проверить свою храбрость?» Спросила она. «Я не могу поверить в это. А как же жертва? Ведь убитая этим человеком девушка только начала жить». «Нет». Это мог сделать только сумасшедший. Джой хотел протестовать, но потом осторожность взяла в нем верх. Джанет умна, и с ней необходима осторожность. Она ни в коем случае не должна его подозревать, иначе все испортишь. Он улыбнулся ей и пожал плечами. «Ну, во всяком случае, нас это не касается». «Готов держать пари, что убийца будет умственно здоров, как и я, когда его найдут». Говоря это, он увидел две тени, упавшие на стойку. Оглянувшись, он увидел, что в кафе вошли два сыщика и почувствовал, как страх сжимает его сердце. Уголком глаз он следил за ними. Это были крупные, тяжеловесные мужчины с потными лицами, Они попросили у Джанет пива, и пока она наливала, внимательно оглядели Джоя. "Мадмуазель, может быть, вы поможете нам?" спросил более высокий из них, когда она поставила перед ними пиво. "Мы из полиции". Джанет взглянула на Джоя, но он опустил глаза вниз. "Мы разыскиваем одного мужчину. Может быть, вы его здесь видели?" он описал внешность Кера. «Да», — сказала Джанет. «Я видела этого человека. Он еще ходит с фотоаппаратом через плечо, верно?» Джой почувствовал, как у него мороз побежал по спине. «Да, это он», — сыщики насторожились. «Описание действительно совпадает с внешностью человека, который каждый день проходит мимо нашего кафе», — продолжала Джанет. «Как-то раз он попросил у нас виски», — А его не было. Вероятно, он снимает комнату где-то на нашей улице. Джой допил свой вермут, не спеша соскользнул со скамейки и небрежно пошел к телефонной будке. Взяв телефонную книгу, он нашел номер телефона отеля и набрал его. Ответил хриплый, но решительный женский голос. — Кто говорит? Закрыв рукой телефонную трубку, Джой прошептал в нее. — Это мадам Брасет? Да. А в чем дело? — Слушайте меня внимательно. Через несколько минут у вас в отеле будут сыщики. Они разыскивают Джокера. У них есть ордер на его арест. Он услышал хриплый вздох и повесил трубку. Повернувшись, он увидел, что сыщики вышли из кафе и направились вдоль по улице. Джой облегченно вздохнул, увидев, что они вначале направились в Антибах. — Вы слышали, что они сказали? — взволнованно спросила Джанет. — А ведь я разговаривала с этим человеком. Какой отвратительный тип! Как он мог сделать это? Джой улыбнулся непослушными губами. — Возможно, «Им нужна от него только информация», — он посмотрел на часы. «Ну, я заговорился с вами и совершенно забыл, что у меня назначена встреча. Я уже опаздываю. Увидимся вечером на пристани». Джанет ничего не успела сказать, как он стремительно вышел из кафе. Проходя мимо отеля «Лазурный берег», Джой заглянул в вестибюль. За конторкой снова сидела девушка. Но это и не удивительно. Выслушав предупреждение Джоя, мадам Брасет позвала свою дочь Мари и приказала ей посидеть у конторки, а сама затопала вверх по лестнице в комнату Джо. Американец спал на кровати, а рядом с ним стояла пустая бутылка из-под виски. Он храпел, приоткрыв рот. Мадам Брассет Потрясла его за плечо, и он сел, ошеломленно моргая на кровати. «Проснитесь, Джо! Полиция обшаривает отели! Они ищут вас! Пойдемте, я вас спрячу!» «Ищут меня?» — он побледнел. «Но почему? Ведь они уже приходили утром!» «Да, они сейчас в Антибах! Пойдемте, Джо! Только захватите свой пиджак и фотоаппарат!» Он встал, пошатываясь, и взял свои вещи. «Что я должен делать? Ничего, просто следовать за мной!» Она схватила его за руку и потащила за собой по коридору. «В чем дело?» Джо попытался напрячь свой одурманенный алкоголем мозг. «Мне все это очень не нравится. Может быть, самому пойти в полицию и рассказать, как все было на самом деле?» Я отдам им снимки, а то это получается шантаж. Мадам Броссет открыла дверь какого-то чулана со щетками и прочим тряпьем. «Предоставьте все мне, Джо», — сказала она. «Я сумею вывернуться из этого положения». Она нажала какую-то потайную пружину, и задняя стенка чулана повернулась, открыв комнатку со столом, кроватью и стулом. «Заходите сюда, Джо». «И посидите тихо! Я скоро вернусь!» Он было запротестовал, но она втолкнула его в комнату, и панель со щелканием захлопнулась за ним. Двигаясь для своей комплекции удивительно проворно, мадам Брасет поспешила обратно в комнату Джо, собрала в чемодан все его вещи и тоже спрятала его в чулан. Открыв в его комнате окна, она прихватила с собой бутылку виски и спустилась вниз. В тот самый момент, когда она это сделала, в вестибюле появились сыщики. «Опять вы?» — притворилась она удивленной. «Ну, а на этот раз какая у вас беда?» Оба сыщика хорошо знали мадам Брасет. Время от времени ее вызывали в полицию и допрашивали относительно контрабанды табаком. Так что сыщикам слишком хорошо было известно, что происходит в отеле. «Послушайте, Жанна», — сказал сыщик повыше, — «мы получили сведения, что этот кер находится именно у вас. Вы позволите осмотреть отель или хотите, чтобы мы принесли вам ордер на обыск?»